Сероватый рассвет уже занимался над Восточной Англией, а Уилд все сидел в комнате для допросов в полицейском участке, полностью изолированный от внешнего мира. Он находился в совершенно спартанской обстановке, состоявшей из стола четырех стульев детектива в ранге сержанта и лампы дневного света, которая слегка ожужжала под потолком. Окна отсутствовали, только бледно-зеленые стены и дверь, через которую постоянно входили и выходили люди, и через которую дважды по нужде выходила Уилд в сопровождении констебля. В полночь инспектор Флинт пошел спать, и его сменил другой детектив, сержант Ятц, который сразу заявил, что намерен начать все сначала. — С какого начала, — поинтересовался Уилд. с самого начала. Бог создал небо и землю. — И всех кончайте умничать, — сказал сержант. — Ну вот, — заметил Уилл с удовлетворением, — здесь мы сталкиваемся с неортодоксальным случаем использования слова «ум». — Вы про что? — «Умничать» — это жаргон. — Ну, это хороший жаргон. С умной точки зрения, если вы понимаете, что я хочу сказать. Сержант повнимательнее к нему пригляделся. — Это звуконепроницаемая комната, — заметил он, наконец. — Я обратил на это внимание, — сказал Уилд. — Человек может орать здесь до потери сознания. И никому снаружи ничего на ум не придет. — Ум? — переспросил Уилл с сомнением. — Ум и знание? — это не одно и то же. Кому-нибудь снаружи может не прийти в голову, что «заткнись» сказал сержант Яц. Уилл вздохнул. «Если бы вы дали мне немного поспать». «Поспишь после того, как расскажешь, почему ты убил свою жену и как ты ее убил». «Полагаю, бесполезно говорить, что я ее не убивал». Сержант покачал головой. «Абсолютно», — сказал он. «Мы знаем, что ты ее убил». Ты знаешь, что ты ее убил. Мы знаем, где она, и мы ее оттуда достанем. Мы знаем, что ты ее туда засунул. Ты сам в этом признался. Я повторяю, что я бросил надувную. Миссис Уилд, что была надувная? Чёрта с два, она была, сказал Уилд. Ладно, давай забудем все эту муру насчет надувной куклы. Бог свидетель. — Я бы хотел забыть, — сказал Уилд. — Я буду счастлив, когда вы доберетесь до нее. Конечно, она лопнула под всем этим бетоном, но все равно можно будет распознать в ней пластиковую надувную куклу. Сержант Яц перегнулся через стол. — Сейчас я тебе кое-что скажу. Когда мы доберемся до миссис Уилд, будь уверен, мы ее узнаем. Он замолчал и внимательно посмотрел на Уилта. — Конечно, если ты ее не изуродовал. — Изуродовал. Уилд глухо рассмеялся. — Когда я видел ее в последний раз, не было нужды ее уродовать. Она и так выглядела жутко. На ней была эта лимонная пижама, а лицо было покрыто... Он заколебался. На лице сержанта появилось странное выражение. — Кровью? — Предположил он. Ты хотел сказать кровью? Нет, сказал Уилл совершенно определенно нет. Я имел в виду пудру, белую пудру, ялую губную помаду. Я и сказал, что она выглядит омерзительно. Нечего сказать, миленький, у тебя с женой отношения, сказал сержант. Я, к примеру, никогда не говорю своей жене, что она выглядит омерзительно. Наверное, потому что у вас «Нет жены, которая выглядит омерзительно», — сказал Уилд, пытаясь найти общий язык с сержантом. «Это мое личное дело, какая у меня жена», — сказал сержант. «Не надо вмешивать ее в этот разговор». «Ей повезло», — заметил Уилд. «Хотел бы я, чтобы и моей так подфартило». К двум часам они оставили в покое внешность миссис Уилд и перешли к зубам и вопросу опознания трупов по зубоврачебной карте. — Послушайте, — взмолился уставший Уилт, — у меня создалось впечатление, что зубы вас зачаровали, но в два часа ночи лично я вполне обойдусь без них. — У тебя вставные зубы, что ли? — Нет, да нет же, — сказал Уилт, возражая в основном только против множественного числа. — А у миссис Уилт нет, — сказал Уилт, — у нее всегда были очень... При много вам обязан, перебил сержант Яц. Я так и думал, что когда-нибудь этим кончится. Чем кончится? переспросил Уилл, все еще думающий о зубах. А вот этим были прошедшее время. Вы себя выдали. Ладно. Вы признаете, что она умерла? Давайте теперь начнем отсюда. «Я ничего такого не говорил», — сказал Уилд. «Вы спросили, у нее были вставные зубы?» Я ответил, что не было. «Вы сказали, у нее были!» «Вот это были меня очень интересует. Если бы вы употребили настоящее время, тогда другое дело». «Может, это и звучит иначе», — сказал Уилд, быстро заняв оборонительные позиции. «Но это ни в коей мере не меняет суть дела». «Какую суть?» что моя жена, по всей вероятности, сейчас где-то в полном здравии. «Вы опять себя выдаете, Уиллс, сказал сержант. «Теперь вы говорите «по всей вероятности». А что касается полного здравия, то для вас же хуже, если обнаружится, что она была еще жива, когда на нее вылили весь этот бетон. Присяжным это может здорово не понравиться». «Сомневаюсь, чтобы такое могло кому-то понравиться», — согласился Уилд. «Теперь насчет «по всей вероятности». Я только имел в виду, что когда тебя допрашивают с пристрастием полтора дня, поневоле начнешь беспокоиться, как там твоя жена. Может даже прийти в голову, что, несмотря на мою убежденность в обратном, ее действительно нет в живых. Прежде чем критиковать меня за такое выражение, как «по всей вероятности», Попробуйте сначала сами посидеть с этой стороны стола. Вы и вообразить себе не сможете ничего более невероятного, как быть обвиненным в убийстве собственной жены, тогда как вы наверняка знаете, что ничего подобного вы не делали. «Послушай, Уилд, сказал сержант, — «я твою манеру выражаться не собираюсь критиковать, поверь мне. Я просто стараюсь терпеливо установить факты». «А факты таковы», — сказал Уилд, — «как последний идиот. Я по глупости выбросил надувную куклу в яму, предназначенную для сваи, а кто-то вылил сверху бетон, а поскольку моя жена в данный момент отсутствует...» «Одно могу сказать», — заявил сержант Яц инспектору Флинту, когда тот пришел на дежурство в семь утра, — «этот, Уилд крепкий орешек». Если бы вы мне не сказали, что он раньше никогда не привлекался, я бы подумал, что он в таких делах дока. Вы точно знаете, что в архивах на него ничего нет? Инспектор отрицательно покачал головой. Он еще не начал верещать, требуя адвоката. Об этом ни звука. Говорю вам, или он с большим приветом, или уже был в такой переделке. Уилд действительно был. Изо дня в день, из года в год с газовщиками из первой группы, с наборщиками из третьей, с механиками из дневного отделения и мясниками из второй группы. В течение десяти лет он сидел перед учениками, отвечая на вопросы не по существу и рассуждая, почему рациональное отношение к жизни свойственное Пигги, предпочтительнее жестокости Джека, почему так беспочвен оптимизм Пенглоса и почему Оруэлл не захотел пристрелить проклятого слона или повесить того негодяя. Действующие лица книг, которые изучались в разных учебных группах, где преподавал Уилд. Примечание переводчика. Одновременно он постоянно вынужден был отражать словесные атаки, цель которых была сбить его с толку и довести до такого состояния, в котором находился бедный старина Пинкертон, когда он по собственной воле отравился выхлопными газами. По сравнению с каменщиками из четвертой группы, сержант Ядс и инспектор Флинт были просто сосунками. Дали бы они ему немного поспать, уж он бы потом поводил их за нос. — Один раз я было подумал, что прищучил его, — сказал сержант Флинту, когда они совещались в коридоре. — Я его поймал на зубах. — На зубах? — переспросил инспектор. — Объяснял, что мы всегда можем опознать трупы по зубоврачебным картам. Так он почти признался, что она умерла, но потом снова увильнул. — Ты говоришь, зубы? — Любопытно. Попробую разработать эту линию при допросе. Может, тут у него слабое место. — Удачи вам, — сказал сержант. — Я спать пошел. — Зубы? — переспросил Уилл. — Сколько же можно об одном и том же? — По-моему, мы исчерпали эту тему. Последний парень задал мне вопрос, были ли у Евы зубы в прошедшем времени. Я и ответил в прошедшем, и — Уилл сказал инспектор Флинт, меня не интересует, были или нет у Миссис Уилд зубы, полагаю, были. Я только хочу знать, есть ли они у нее сейчас, в настоящем времени. Наверное, есть, терпеливо ответил Уилд, найдите ее и спросите. А когда мы ее найдем, она будет в состоянии ответить. Откуда, черт побери, мне знать? Ну, если по какой-то необъяснимой причине она потеряла все свои зубы, мне это влетит в копеечку, этому конца края не будет. У нее мания по поводу чистоты, и она обожает спускать в унитаз обрывки зубного шелка. Не поверите, сколько раз я думал, что у меня глисты. Инспектор Флинт тяжело вздохнул, предчувствуя, что успехов сержанта Ядца по зубной части он не достигнет, и решил сменить тему. — Давайте посмотрим, что произошло на вечеринке у Принкшеймов, предложил он. — Давайте не будем, — поспешно сказал Уилд, которому пока удавалось избежать упоминания о своих акробатических этюдах с куклой в ванной комнате. Я рассказывал вам об этом уже раз пять, и мое терпение подходит к концу. Кроме того, поганая была вечеринка, сборище надутых интеллектуалов с манией величия. Уилд. Можете ли вы сказать, что вы человек, сосредоточенный на своем внутреннем мире, тип одинокого человека? Уилд отнесся к вопросу серьезно. Это было уже куда ближе к делу, чем зубы. «Я бы не сказал», — ответил он наконец. «Я хоть и тихий, но общительный человек. Без этого не справишься с учениками. Но вечеринки вы не любите». «Такие, как у Прингшимов?» «Нет», — ответил Уилд. «Вас выводит из себя их сексуальное поведение. Оно вам отвратительно». «Их сексуальное поведение?» «Не понимаю, почему вы выбрали именно это. У меня вызывает отвращение все, что их касается. Вот это дерьмо насчет женской эмунсипации». Тогда как на самом деле для таких, как миссис Прингшейм, это означает, что она может вести себя как течная сучка, пока ее муж гнет спину над пробирками, а дома сам себе готовит ужин и считает, что ему повезло, если он в состоянии перед сном удовлетворить себя сам. Если же говорить о движении за настоящую женскую эмансипацию, то тут я ничего не имею против. Это совсем другое дело. — Подождите немного, — вмешался инспектор. Две вещи из того, что вы сказали, показались мне интересными. Первое. Насчет жен, которые ведут себя как течные сучки. И второе. Про то, как вы удовлетворяете сам себя. «Я?» — спросил Уилд с негодованием. «Я вовсе не о себе говорил». «Разве? Конечно, не говорил». «Значит, вы не занимаетесь мастурбацией!» «Послушайте, инспектор, вы лезете в такие тонкости моей личной жизни, которые вас не касаются. Если желаете просветиться насчет мастурбации, почитайте доклад Кинсли, не спрашивайте меня!» Инспектор с трудом сдержался, он попробовал снова сменить тему. «Значит, когда миссис Прингшем лежала на кровати...» и просила вас совершить с ней половой акт. Она говорила трахнуть, — поправил его Уилд. — Вы сказали нет? — именно, — ответил Уилд. — Несколько странно, не находите? — Что странно? То, что она там лежала. — Или что я сказал нет? — Что вы сказали нет? Уилд смотрел на него, потеряв дар речи. — Странно, — сказал он. Странно. Представьте, что сюда входит женщина, разваливается на вот этом столе, задирает юбку и говорит, трахни меня, солнце мое, трахни к меня побыстрее. Ну и что, вы навалитесь на нее со словами «давай, крошка, побалуемся»? Это вы называете не странным. — Черт бы тебя побрал, Уилт, — огрызнулся инспектор. — Видит Бог, ты испытываешь мое терпение. — Вы пытаетесь меня надуть, — сказал Уилт, — а ваше понятие о странном и нестранном поведении кажется мне лишенным смысла. Инспектор Флинт встал и покинул комнату. — Я удавлю этого засранца, да простит меня Господь! Я его удавлю! — крикнул он дежурному сержанту. А в это время в комнате для допросов Уилт положил голову на стол и заснул. В тех училище отсутствие Уилта чувствовалось очень сильно. Мистер Моррис был вынужден сам заменить его на девятичасовой лекцию газовщиков, откуда он вышел часом позже с ощущением, что теперь куда лучше понимает внезапную тягу Уилта к преступлению. Заместитель директора отбивал атаки репортеров уголовной хроники, которые жаждали узнать побольше о человеке, помогающем полиции в расследовании одного из самых страшных и сенсационных преступлений. Сам директор начал сожалеть о своих высказываниях по поводу гуманитарного отделения перед комиссией по образованию. Позвонила миссис Четтервей и заявила, что она находит его замечания неподобающими. К тому же она намекнула, что собирается просить начать расследование состояния дел на гуманитарном отделении. Но наибольшую тревогу вызвало у него заседание правления. «Визит комиссии из Национального аттестационного комитета намечен на пятницу», сказал доктор Мейфилд, обращаясь к собравшимся сомнительно что в подобных обстоятельствах они одобрят перевод нашего училища в высшую категорию дающую право присуждения степеней если у них есть хоть капля здравого смысла сказал доктор борт они на это не согласятся ни при каких обстоятельствах надо же такое придумать городские исследования и средневековая история я отдаю себе отчет что «Академический эклектицизм нынче в моде, но ведь Эллен Уэддал и Льюис Манфорд по природе своей никогда не могли быть рядом. Кроме того, за нашими претензиями на присуждение степени нет достаточных научных оснований». Доктор мейфельд ощетинился. Научные основания были его коньком. «Не вижу причин для такого утверждения», — сказал он. «Курс для желающих получить степень составлен таким образом, чтобы удовлетворить запросы студентов, интересующихся тематическим подходом». «Те несчастные недоумки, которых нам удалось уговорить променять университетское образование на этот курс», «Вообще не знают, что такое тематический подход», — заметил доктор Борд. «Кстати, я тоже». «У всех свои недостатки», — вкратчиво сказал доктор Мейфилд. «Вот именно», — продолжил доктор Борд. «И в данной ситуации мы должны это сознавать, вместо того, чтобы изобретать всякие там почетные степени, бессмысленные для студентов, которым, если судить по их оценкам, не за что эти степени присуждать». «Видит Бог, я всей душой за предоставление всяческих возможностей в смысле образования, но дело в том, — вмешался доктор Кокс, заведующий научным отделением, — что учреждение степени не является единственной причиной визита. Как я понимаю, они уже, в принципе, одобрили эту степень. Они приедут, чтобы в целом оценить возможности училища, и вряд ли на них произведет хорошее впечатление присутствие здесь такого числа детективов из отдела по расследованию убийств. Один синий фургон чего стоит? В любом случае, учитывая, что покойная миссис Уилд замурована в фундаменте, — начал доктор Борт, — я делаю все от меня зависящее, чтобы полиция поскорее убрала ее из проекта перебил доктор Борт. «Из ямы», — ответил доктор Мейфилд. «К несчастью, они зашли в тупик». «Тупик?» «Они наткнулись на камень на глубине трех метров». Доктор Борт улыбнулся. «Можно только удивляться, зачем понадобилось вгонять сваи на глубину десять метров, если в трех метрах коренная порода», — пробормотал он. «Я повторяю только то, что сказала полиция», — ответил доктор Мейфилд. Однако они обещали сделать все от них зависящее, чтобы убраться со стройплощадки до пятницы. Теперь я хотел бы оговорить с вами детали подготовки к встрече. Визит начнется в одиннадцать с посещения библиотеки. Затем мы разобьемся на группы для обсуждения факультетских библиотек и средств обучения. Причем особый упор будем делать на наши возможности в смысле индивидуального обучения. — Не стал бы я их акцентировать, — заметил доктор Борт, — учитывая предполагаемое количество студентов, а много нам не заманить, у нас и так будет самое большое количество преподавателей по отношению к количеству студентов, уж будьте уверены. — Если мы все будем так думать, у комиссии создастся впечатление, что мы не заинтересованы в учреждении степени. «Мы должны выступить единым фронтом», — сказал доктор Мейфилд. «На этой стадии мы не можем себе позволить внутренние разногласия. Весьма вероятно, что учреждение степени будет способствовать получению училищем статуса политеха».